Глава 51. Юля. Известие о моей беременности Рома принял спокойно. Оказывается, он догадывался о моем интересном положении, но решил не нагнетать и без того волнительную атмосферу. Из-за подготовки к свадьбе мы все были немного на взводе. Более того, муж даже заготовил мне пару волшебных бутылок шампанского, детского, в которое было налито ситро. «Ну ничего, я отыгралась на нем, когда мы пошли на УЗИ. Муж, как и большинство пап, пришел уже на последнее плановое УЗИ, когда можно посмотреть пол ребенка, сделать 3D-фото. Всю неделю я изводила его вопросом, кого же он хочет, девочку или мальчика. Рома отшучивался, что будет рад любому из двух вариантов, а я ждала, предвкушала и планировала, как бы увековечить лицо мужа, когда он узнает мой маленький большой секрет. Жаль, что во время УЗИ нельзя пользоваться телефоном. Я бы засняла этот момент и всем бы показывала. Невозмутимость мужа заставляла меня нервничать. Сидя в очереди у кабинета, я то и дело посматривала на него и теребила лямку сумки. «Что такое, малыш? Нервничаешь? Не бойся». «С маленьким все будет хорошо». Рома обнял меня одной рукой, а другой прикоснулся к шарообразному животу. Пузожитель не заставил себя ждать и тут же ударил пяткой в широкую мужскую ладонь. «Вот смотри, какой активный!» «Так что не накручивай себя, Юль!» «Я вообще-то о Ксюше думаю», — перевела я тему. «Как там она без нас?» Рома тихонько засмеялся. «С ней твои и мои родители». «Море, солнце, пляж. В то время, как у нас тут слякоть и серость. Все с дочкой хорошо. А учеба? Выдернули ее в начале марта и отправили на отдых. Ну что мы за родители? Хорошие. А Ксюня дистанционно все сдает. Мама вчера отчитывалась, а наша дочь жаловалась». «Вчера?» – удивилась я. «Ты с ними без меня разговаривал?» «Кто-то вчера уснул сладко-сладко. Я не стал будить». Я хотела надуться и обидеться, но подошла наша очередь к узисту. После стандартных вопросов мы подошли к самому интересному. Я даже на локтях приподнялась, чтобы не пропустить знаменательный момент. Лицо Романа вытянулось, услышав от врача о двух плодах. Он даже привстал со своего стула и подошел к экрану. «Их двое?» – ошарашенно переспросил муж и посмотрел на меня. Сейчас его глаза были такими большими, что, казалось, сейчас вылезут из орбит. Да, и они оба большие молодцы. Сейчас мы их внимательно посмотрим. Узист стал вносить данные, а я смотрела на мужа. Только сейчас вдруг поняла, что, может, для него это слишком. Он, в отличие от меня, пережил уже пеленки, бессонные ночи, зубики и животик. И вдруг стало слишком волнительно. «И не до шуток. Может, мне стоило как-то подготовить к этому известию Рому?» пол «Полребенка будем узнавать?» Слова как-то застряли в горле, и я смотрела на мужа. «Да, конечно!» Ромка улыбнулся, и мне стало как-то легче дышать. «Так...» Доктор немного поводила по моему пузу датчиком и остановилась на одном месте. «Мальчишка...» «А теперь нам бы второго рассмотреть ребенка». Я, прикусив губу, смотрела на монитор. Отворачивается, не хочет показывать. Спустя минуту сказала УЗИСТ. Я тяжело вздохнула. Мне хотелось знать наверняка. «Подождите, ага, попался. Еще один парень. Поздравляю вас с наследниками». «Спасибо». Искренне поблагодарил муж врача, и стал мне помогать вытирать живот салфетками. Сжимая файл в руке, мы вышли из кабинета и какое-то время шли молча. Вдруг вспомнилось, что мы, собственно, еще очень молодые. В нашем возрасте многие только первого ребенка рожают, а у нас через два месяца будет трое детей. Я буду многодетной мамой. О таком даже мечтать не смела, не выдержав накала чувств, Я расплакалась. Беременность сделала меня ужасно слабой. «Маленькая, ну чего ты?» Рома вытирал мне слезы. «Ты ведь слышала, что сказал доктор? Все с ними хорошо. Здоровые крепкие пацаны, а ты в слезы!» «Рома, а если мы не справимся?» Муж заломил бровь. «Ты сама сейчас себя слышишь? Как брать олимпийское золото, так даже не думала о таком. Думаешь...» «Быть мамой сложнее?» Я замотала головой. «Конечно нет. Зря себя только накручиваю. О, как же мы ошибались! Какими же наивными мы были!» «Быть мамой – это самое прекрасное, ответственное и сложное в жизни каждой женщины. Даже на соревнованиях у тебя есть три попытки, а в жизни всего одна. Спортсмены много тренируются перед тем, как выйти к зрителю». Родителями же никто нас не учит быть, все на инстинктах, по полю из грабель, без каски. Если бы не наши родители с их поддержкой, помощью, советами, уверена, шишек было бы намного больше. Именно мой папа смог успокоить Ксюшу и убедить, что два брата куда лучше, чем одна приставка. Ее бабушки все-таки купили любимой единственной внучке и подарили на день рождения. Это был не педагогичный момент, ведь мы с Ромой обещали приставку только после окончания второго класса, но мы промолчали. Почему? Потому что когда любишь, живешь одной большой семьей, то в первую очередь учишься не искать компромиссы, а закрывать глаза там, где надо. Ведь важнее не кто прав, а что в доме мир и спокойствие».